И я вошел в огненное пламя и приблизился к великому дому, который был устроен из кристалловых камней. Стены этого дома были подобны наборному полу, паркет, или мозаика из кристалловых камней, и почву его был кристалл. Его крыша была подобна пути з в е з д и молний с огненными херувимами между нею к р ы ш е ю и водным небом. е н о х книга первая. Они толкнули дверь. Поднялись по очень крутому коридору, вдруг земля ушла у них из-под ног, пол раздвинулся. Они падают так долго, что им уже не страшно. У них возникает ощущение полета, они летят. Они мягко приземляются в гигантскую сетку с мелкими ячейками вроде сетки воздушных гимнастов. На четвереньках ползут в темноте. Езон Брагель замечает новую дверь. но уже без кода, просто с ручкой. Он тихо зовет своих товарищей, потом открывает ее. Старость. В Африке смерть старика п л а к и в а ю т гораздо больше, чем смерть новорожденного. У старика был опыт, из которого племя могло извлечь пользу, а новорожденный еще не поживший даже не осознает своей смерти. В Европе оплакивают младенца, так как считают, что он мог бы многое совершить, если бы получил возможность вырасти. На смерть старика, напротив, обращают мало внимания. Старик уже прожил свое. Эдмонд Уэллс. э н ц и к л о п е д и я относительного и абсолютного знания. Помещение залито голубоватым светом. Это храм без икон и статуй. а г ю с т о вспоминает рассказы профессора л е д ю к а Несомненно, г у г е н о т ы укрывались здесь, когда преследования становились слишком жестокими. Зал просторный, квадратный, очень красивый, увенчанный широкими сводами из тёсаного камня. Единственное его украшение — маленький старинный орган, находящийся в центре. Рядом с органом аналой, на котором лежит объемистая папка. Стены покрыты надписями, многие из которых даже на взгляд профана относятся скорее к черной, чем к белой магии. л е д ё к был прав: секты с м е н я л и друг друга в этом подземном убежище. И раньше здесь не было ни движущихся стен, ни загадок, ни ловушек сетями. Слышно журчание, как будто где-то течет вода. Они не сразу замечают источник звуков. С правой стороны струится голубоватый свет. Там находится что-то вроде лаборатории, полной компьютеров и пробирок. Все компьютеры включены. Это их экраны излучают сияние, озаряющее храм. Ну что, вы заинтригованы? Они переглядываются. Никто из них не произнес ни слова. Под потолком зажигается лампа. Они оборачиваются. Навстречу им идет Джонатан Уэллс в белом халате. Он вошел через дверь в храм со стороны лаборатории. Здравствуй, бабушка а г с т а Здравствуйте, Иисон Брагель. Здравствуйте, Даниэль Розенфельд. Все трое стоят с разинутыми ртами, не в силах вымолвить ни слова. Так он не умер? Он здесь живет? Как здесь можно жить? Они не знают, с какого вопроса начать. Добро пожаловать в нашу маленькую общину. Где мы? Вы в протестантском храме, п о с т р о е н н о м Жаном Андре Дюсерсо в начале XVII века. Андре прославился тем, что построил особняк Сюли на улице Святого Антуана в Париже, но, по-моему, его истинный шедевр — этот подземный храм. Километры тоннелей из тесаного камня. Вы видели воздуха достаточно в течение всего пути. Он должно быть сделал трубы или сумел использовать воздушные мешки естественных галерей. Как ему это удалось, ума не приложу. Но это не все. Здесь есть не только воздух, но и вода. Вы, конечно, заметили ручьи, пересекающие некоторые участки тоннеля. Посмотрите, один выходит сюда. Джонатан показывает источник постоянного журчания. Это скульптурный фонтан, находящийся за органом. Веками люди укрывались здесь, чтобы спокойно и беспрепятственно заниматься делом, требующим, ну, скажем так, большой сосредоточенности. Об этом убежище м о й д я д я э д м о н д прочел в старинной книге. Он здесь работал.